Глава 13, разговор с Тайлином закончился ожидаемо. На меня махнули рукой. Я парень упертый, если что-то решил, то переубедить меня сложно. Раз есть маг, то обязательно нужно заполучить в команду. Правда, иногда коса находит на камень. Знахарка ни в какую не хотел отпускать Миру с нами. Даже поговорить с девушкой не давала, мотивируя тем, что с нами, наверное, смерть уйдет. Но вы же понимаете, что это в интересах всего поселения. В шахте слабые противники, но их много, и убивать их долго. Если все продолжится в таком темпе, мы там неделю провозимся, точно. При помощи мага должны расправиться с мертвецами намного быстрее. Если хотите, чтобы шахта перед эвакуацией поработала хотя бы с неделю и дала материалы для оружия и доспехов, дайте поговорить с девушкой. «Зачем тебе о ней вообще рассказали?» сокрушалась Нахарка. «Ты понимаешь, Рис, что если про нее узнают за пределами Подгорного, то заберут от нас навсегда?» «Она сильна, правда, очень сильна. А как мы без защитника? Вон с форта только вас и прислали. А как увидит ее маг какой, так отправит в столицу учиться. Заберут ее у матери, у поселка заберут!» Начала давить на жалость Зарина. «Ее логику понять можно». Пусть она и немного не соответствует тому, что рассказывал Тайлин. Я обещаю никому про нее не рассказывать. И за своими прослежу, чтоб не болтали. Вот только скоро орки придут, и всем придется бежать под защиту стен крепости. Там бывых магов немного, но вечно прятаться не выйдет. Точно узнают, на что способна девчушка. На этот случай найдем решение. У меня зелье есть, что временно подавляет магическую силу. «Продержимся!» Стояла на своем Зарина. «Нет, ну что за упертая женщина попалась?» «А, как вы не понимаете!» Начал я натурально закипать. «В шахте опыта боевого наберется, и будет поселку лучше защитник. Слышал, она практикуется в горах да в лесу. А сейчас есть возможность отработать навыки в закрытом пространстве. Это ей только на пользу». «Опять же, там реальный противник, а не стоящие камни». «Он прав, тетушка Зарина. Нет смысла таиться. Ведь вскоре пойдем в Казбера. Нам же там найдут место». Вышла девушка из укрытия. «Оказывается, всю нашу перепалку она подслушивала, прячась на закрытой кухне». «Конечно, Мира, места для всего Подгорного хватит. И для других поселков». Сейчас активно ведутся работы по очистке и расширению пещер. Даже комфорт какой пытаемся навести. Не переживай. Хорошо. Не хотелось бы по лесам прятаться. А то, что пора мне испытать себя в реальном бою с монстрами... Я и сама об этом думала. Завтра можете рассчитывать и на меня. Как удачно. Мои доводы и желания этой девушки совпали. Смерть всей нежити... Сажем их фаерболами, или что там у нее есть в арсенале. Вроде морозить умеет, то же дело. Рис на минуту. Раздался голос змея в моей голове. Что такое? Так же мысленно ответил я, присаживаясь на стул возле Зарины. Твой навык чутье на демонов. Отключен, что ли? Или ты просто виду не подаешь? Посмотри на девочку. Вот это поворот. Наш милый подросток Амира... 35-го уровня, получил приписку ледяной демон Квартерон. Амира, будь добра, оставь меня с тетушкой Зариной. Нам с ней нужно ладить кое-какие дела, касательно запасов зелий для нашего похода. А тебе, кстати, пора собираться. Обязательно подготовь прочную одежду, лучше всего кожаную. В пещерах много острых камней, и легко поронить ноги. Обувь, если есть возможность, выбирай с твердой подошвой. Постарался я улыбнуться как можно шире. От моих слов о мираж расплавилась. Видно, оценила свою роль. Главное, чтоб завтра на рожон не лезла и слушалась. Через минуту, как ледяная демонесса оставила нас, я нарушил тишину. — Она сама-то знает? — первым делом спросил у Зарины. Догадывается, что что-то не так. Подробностей не ведает. — Змей, появляйся. «Втроем поговорим». Змея знахарка совсем не ожидала. Шарахнулась так, что чуть со стула не упала. «Не стоит бояться. Свои, так сказать. Это мой демон-спутник. Он у нас великий специалист в плане демонологии. Не стоит меня переоценивать». выплыл он между нами. «Я как думаю, какой-то демон из высших проник в этот мир и решил остаться. Или не смог вернуться, неважно». Главное, что завел себе ребенка. Может, и ни одного. После его потомок тоже решил продолжить род. Ладно, с тем, что он у меня специалист, я сильно погорячился. Чуть не ударил я себя по лбу. Капитан Очевидность в деле. Масло, 1876 год. В целом, вы правы. Ее дед и не был среди вторженцев в последней войне. Наоборот, в моем королевстве на юге империи Группа магов местной академии смогла вызвать демонов из Нильфхейма. Те давно и сами воевали против инфернальцев, и когда наши маги смогли связаться, несколько высших нильфхеймцев согласились помочь. Среди них был дед Амира, Свайн. Благодаря им и удалось продержаться до прихода сил императора. Вы после его поймали демонологии и превратили в раба. Так раз он. Защитники и герой. Почему в рабство? Или я что-то неправильно понял?» Когда война шла к завершению, настроения имперцев в отношении демонов были нехорошие, мягко выражаясь. Никто не разделял демонов по происхождению, всех существ из других планов ненавидели одинаково. И вместо благодарности за помощь, свайны заперли в нашем мире. Он переходил по наследству от одного демонолога к другому. В течение пяти поколений. Так ты не была знакома с ним лично? Нет, конечно, знаю только его историю от своего учителя, такого же самоучки по сути. Но давай вернемся к Свайну. Однажды ему удалось вырваться и сбежать, но сломать все печати не вышло, и он навсегда остался среди нас. Со временем завел семью. Пусть и мог жить долго, но не вечно. Но вот его дочки... Не удалось встретить спокойную и тихую смерть. Ее убили охотники на демонов. А миру к нам принес ее отец, настоящий отец. За ним тоже гнались охотники, несмотря на то, что он был обычным человеком. Не знаю, выжил ли он, но дочку смог спасти. Она была маленькой, когда ее принесли и оставили в Подгорном. Тут и усыновили нынешние родители. Я приехала сюда позже и сразу рассмотрела истинную суть девочки, но не стала ничего предпринимать. А со временем поняла, что она сама не знает, кем является. Зарину слушал, не перебивая. Было интересно узнать и историю девушки, и вообще разобраться в истории этого мира. Пусть рассказ и был лишен многих подробностей, но сейчас они не были нужны. Кроме меня происхождение мира знает еще староста, Ему и была дана девочка и ее история. Хотя про демонов с Нильхейма я и сама знала. Поэтому и не хотели ее никому показывать. Если откроется, что она демон, за ней могут возобновить охоту. Понимаю. Именно. Я же за все время наблюдений убедилась, что она хорошая. И зла никому старалась не делать. Помогала родителям в меру своих сил... И вообще вела себя лучше, чем многие чистокровные люди. Она не заслужила смерти. С ней все ясно. А что, охотники? Они наведывались сюда еще когда-либо? Да, лет пять назад приходили, искали. Ее конкретно? Или просто узнавали, нет ли демонов в округе? Без понятия. Не отчитывались передо мной? Ну, не горячитесь. Не собираемся ее в обиду давать? Понимаю, Рис. «Вот только как нам быть-то?» «А давай ее себе возьмем, хозяин!» Решил внести предложение змей. «В крепости к тебе-то нормально отнеслись. Еще один не совсем демон роли не сыграет. Останься она тут, в поселке. Охотники могут и местным из-за нее проблем устроить. Идея интересная. Вот только не забывай, змей, что я пришлый. И мне смерть от рук охотников не страшна». «Может, и так, Рис, но твой демон прав в одном». «Я была наивной, считая, что она может отсидеться в поселке. С каждым днем ее сила растет, и если ищущие демонов придут вновь, выйдут на нее, а с тобой ей будет лучше. Раз уж армия приняла тебя с твоим демоном, может, выйдет ее как-то пристроить». «Я знаю, придумал! Хозяин, мы объявим ее твоей слугой». Если начнут нас охотники донимать, да конечно. Может, в книге, то, что купим у наставника, даже заклинание метку найдем? Я помню про такие. Вижу, вы будете хорошей для нее компанией. Если в Казбера не получится устроить, так хоть навещало бы ее там. Эй, рано расстраиваться. Может, и выйдет все. У них там несколько штатных алхимиков есть, кстати. Если не магом, то в роли зельевара попробуем пристроить. Но завтра пригодится именно магия. Мне это говорила, она много практикуется. Что она умеет? Я ей не сильно с магией помочь смогла. У меня и дар слабый, и знаний мало. Но главное, не все советы помогают. И ее демоническая магия работает немного не так. Или не выходит, что... Или наоборот, излишне мощный эффект. Знаю, что умеет примораживать к земле противника... Но давно не слежу за ее успехами в магии. Старалась привить любовь к зельям в основном. С ним это все как нужно выходит. Значит, будем вместе изучать магию демонов. Кстати, а ты змей, с какого мира? Ни с Нельфхейма, ни с Инферно. Мой мир как бы посередине. Так что с ее магией должен со временем разобраться и помочь, хотя бы советами. День открытий, честное Ладно, пойдем и поздно уже». «За зелиями забежим утром. Выдайте, сколько не жалко. Вот расписка от кузнеца. Он за них оборудование алхимическое сделает, какое просили. И Амира, когда придет, пусть тут нас дожидается». Услышав напоследок, что зелий будет много и самого лучшего качества, отправился в таверну для лагаута и сна. Завтрашний день принесет много сражений, а перед ними нужно отдохнуть и моему аватару, и мне самому». В новый день с утра, забрав Амиру и обещанные расходники у Зарины, большой компанией отправились расправляться с нежитью. Когда мы были на полпути к шахте, настало время детально посмотреть на умения этой магессы. Вы же знаете, что я специализируюсь на магии льда. За время тренировок, подальше от селения, я нормально научилась использовать три навыка. Я их назвала «стрела льда», «стужа» и «раскол». На камне том покажу. За секунду с ее правой руки сорвался сгусток голубоватой плазмы размером с полулитровую бутылку воды и полетел в камень. Попав, плазма преобразовалась в лед вокруг цели. Рассмотрев ближе, заметил, что камень немного потрескался. Это была стрела. Наносит урон и замораживает цель. Раскол еще сильнее примораживает цель, а потом разрывает ее, а стужа — вот. Из раскрытых ладоней, направленных на растущий вдоль дороги кусты, полетела уже знакомая плазма мелкими сгустками, превращая поросль в лед. «Урона немного, но морозит очень хорошо и по площади. Вы не смотрите, что так близко подошла. До трех метров могу поток льда растянуть. В ширину – метра два. Кабанов я как убивала? Стрела. Если попала – стужа и раскол». «Шкура от этого в негодность приходит, но зато мясо сразу замороженное. Разделывать проще и донести домой успеваю, зная, что не испортится. А девочка интересная», — резюмировал за всех Марвин, — «будет нам помощь очень хорошая». Единственное, следите за ее здоровьем. Ей двух ударов хватит. В очередной раз я напомнил, что девушку нужно беречь. Если на первых моих словах Амира улыбнулась, явно довольная произведенным впечатлением, то под конец поникла. До нее дошло, что идем не на прогулку. «Ты готова убивать?» Спросил в лоб девушку. «Монстров готова. Они же страшные. А страшных убивать не жалко. А зайцев не жалко было. Они вроде как милые. Да вы что? У них морды фу, зубы во!» «И кабаны, и фу! А вот лисички милые!» «Я одну только случайно убила, она в кустах шуршала. Я подумала, что это заяц. И в общем...» Амира так забавно менялась в лице, что смех никто удержать не смог. Даже погрустневшая от воспоминания о смерти лисы девушка заразилась веселой атмосферой и вновь улыбнулась. «Да, она определенно впишется в наш отряд. Я почему-то думал, что она другая будет». Более скрытная и замкнутая, более жесткая, а не такая вот вся девочка-девочка. Зомби страшные, так что убивать их можно и нужно, не жалея. Но будь осторожна, их много, они сильные и воняют еще. Главное, не подпускай близко, а вообще слушайся моих приказов. Не вздумай самодеятельность устраивать, ни в коем случае. «Да понимаю, я понимаю». «Сирс, отвечаешь за девушку головой». Все же назначил я дежурного. Пока дошли до старой пещеры, уже не прибегая к помощи проводников, Сирс ввел в курс нашу магичку. И о распространенных у нас тактиках, и о терминах поведал. Почти не поправлял его. Я, как командир и самый прокачанный после Амира, иду чуть впереди. У меня же и навык на быстрый отход есть, вдруг что. Сегодня попробуем новую тактику. С ловушками. Старые запасы зелени на ману потрачу, но ловушек наставлю, ой-ой. Может, до первого противника подождем с ними? У нас же теперь маг есть. Давай, Марвин, все же перестрахуемся». Но в этот раз я оказался неправ. Первая группа, состоявшая только из зомби, далась нам очень легко. За счет незначительного урона стужа не срывала на себя никого из монстров. А вот морозила знатно. Превратившись в статуи, противники получали бонусный урон от дробящего оружия, а именно им и были вооружены все наши воины. Свой Моргенштерн, к слову, я успел забрать. Раздробить противника за три удара. Что может быть лучше после вчерашних мучений с мечом? В итоге бой против зомби стал безопаснее, а скорость их убивания повысилась процентов на 40. Давайте на следующей пачке поменяем тактику. Амира, ты заходишь не сбоку, а с активированной стужей идешь на противника. Первый ряд будет притормаживать идущих сзади. Действуя таким образом, мы быстро получим замороженную группу, которую останется только разбить. Так точно, не подведу. А вы чего расслабились, а стену оперлись? Забыли, что вчера было? Жара только начинается!» Прикрикнул я на остальную компанию. Настоящие испытания только начинались.